Второе консультирование пациента относительно того, как взаимодействовать с другими специалистами. Суть подхода консультирования пациента заключается в следующем. Роль терапевта консультировать пациента относительно того, как взаимодействовать с другими людьми, вместо того, чтобы консультировать других людей а относительно того, как обращаться с пациентом или лечить его. Задача каждого диалектика поведенческого терапевта помочь пациенту добиться более эффективного общения со всеми членами его межличностной системы, включая врачей и терапевтов, будь то члены терапевтического коллектива ДПТ или специалисты, проводящие дополнительное лечение. В целом, с учетом ранее упомянутых исключений, диалектико-поведенческий терапевт не вмешивается для изменения окружения ради пациента, включая терапию другими специалистами. Эта стратегия представляет собой сочетание указаний, Говорить пациенту, как вести себя с другими специалистами, и запрета. Не говорить другим специалистам, как обращаться с пациентом. Из этой общей стратегии вытекает несколько правил. Правило первое. Предоставлять другим специалистам общую информацию о терапевтической программе. Подход к консультированию пациента не запрещает терапевту предоставлять другим людям общую информацию о ДПТ. Философии терапии, исповедуемой терапевтом, Индивидуальных границ терапевта или программы, поведенческих принципах, лежащих в основе ДПТ. Хотя терапевт не говорит от лица пациента, он может говорить о себе и терапевтической программе в целом. Терапевт может объяснять свою личную точку зрения по телефону, в письмах или при личных встречах с другими специалистами. Правило второе. Не обсуждать пациента или его терапию вне терапевтического коллектива без присутствия пациента. За исключением обсуждаемых выше стратегий, средовых интервенций, терапевт, не обсуждает вопросы, связанные с пациентом или работой с ним с не членами терапевтического коллектива ДПТ в отсутствии пациента. Терапевт не принимает участие в телефонных конференциях, не посылает отчетов, не посещает собраний по обсуждению клинических случаев без пациента, если они каким-то образом к нему относятся. Даже когда пациент дает свое согласие и взаимодействует с другими специалистами, если это необходимо, терапевт не распоряжается самостоятельно информацией, имеющей отношение к делу. Терапевт и пациент вместе составляют отчеты и письма и посещают собрания. Любой необходимый звонок специалистам, занимающимся дополнительным лечением или любым другим лицам, имеющим отношение к пациенту, прежде всего обсуждается с пациентом во время консультации. Очень удобно при этом пользоваться функцией голосовой связи. Когда терапевт соглашается дублировать терапевтическую программу перед тем, как на какое-то время уехать из города, он вместе с пациентом разрабатывает план, и пациент должен связаться с дублирующими специалистами до того, как его индивидуальный терапевт уедет. Конечно, обычно терапевт предварительно договаривается со своими коллегами, которые будут ему помогать. В зависимости от пациента терапевт может связаться с своими коллегами еще раз, чтобы проверить, действительно ли пациент связывался с ними.